Глава 10. Банкерс Билдинг, 19 этаж, Чикаго, июнь 1934 года. «Послушай, Холлис, сказал Чарльз, – «я знаю, что после маленькой богемии ты во всех черных списках, но это случилось до меня, так что меня это не касается. Ты вкалываешь усердно, играешь по правилам, даешь мне честную двухдневную работу за каждый календарный день, и по моим меркам ты в полном порядке». «Да, сэр», – сказал Холлис, прилежный тощий паренек из Айовы, окончивший юридический колледж. «И я не буду ставить тебе в вину твое образование. Справедливо? Здесь слишком много образованных дураков, а вот шерифов и полицейских недостаточно. Да, сэр». Холлис вкалывал усердно. И пусть именно с его слов у оперативников родилось прозвище для Чарльза, разумеется, «шериф». Молодежь его просто обожала. В воздухе витали слухи о его победах. Кто-то раскопал отчет о знаменитой перестрелке 23 года в отделении банка в Блюай с его участием. Кто-то, задействовав связи, получил доступ к его личному делу в Министерстве обороны и узнал, что он не только прослужил 18 месяцев в нашей армии и вышел в отставку майором, отмеченным многими боевыми наградами, но до этого провел два года в окопах в рядах канадской армии и помимо полной груди медали заслужил офицерский чин. Внезапно Чарльз стал королем-воином, каким, как прекрасно сознавали все эти молодые ребята, им никогда не стать. И то, что он не заигрывал с ними, притягивало их к нему еще сильнее. А то, что Чарльз не признавал свою репутацию, не обращал на нее никакого внимания и никогда сам не упоминал о ней, лишь делало его еще более загадочным, как и его суровая внешность. Неизменный костюм «Тройка», надвинутая на лоб фетровая шляпа с опущенными полями и новенький «Кольт» калибра 45 в кобуре под мышкой, в то время как все остальные предпочли более легкое оружие 38-го калибра, обладающее меньшей отдачей. «Если калибр начинается не с четверки, оружия меня не интересует», заявил Чарльз, выбирая себе табельный пистолет. Эта фраза частенько цитировалась в отделении. «И выбрал его он, покрутив в руках все, проверив плавность хода, спускового крючка, подгонку затвора к раме, а также неподдающееся описанию нечто, что он назвал чувством. Ну как такая изготовленная на станке деталь, как рамка пистолета, может обладать чувством?» — гадала молодежь. Все эти неосознанные мелочи придали ему статус, к которому он не стремился и которому не был рад. Первоочередное дело в повестке дня – меморандум для Первиса, копия для Коули. По поводу огневой подготовки сотрудников правоохранительных органов, в котором настойчиво предлагался отказ от традиционных занятий в закрытом тире в пользу более гибкой модели, делающей упор на постоянное перемещение между мишенями, стрельбу в движении с различных углов и из разных положений, стрельбу на вскидку на перегонки со временем, Выбор калибра, опять же знаменитая четверка, 45-й для кольта, 44-й специальный и 45-й длинный. Упражнения по перезаряжанию и чистке, обязательно. Имитационная стрельба, имитационная стрельба и еще раз имитационная стрельба, а также базовые навыки ухода за оружием не для серьезного ремонта в мастерской, а для исправления мелких неполадок в полевых условиях. Чарльз проповедовал абсолютную гибкость. Другими словами, моделировал реальную перестрелку с участием реальных стрелков. Далее следовал вопрос прицельной стрельбы, в которую он свято верил. Вопреки священной заповеди отдела, требующей стрельбу на вскидку, агент приседал, подавался вперед, вытягивал руку с пистолетом вперед и вниз, после чего вскидывал ее. Руководство отдела полагалось на то, что мышечная память наведет пистолет на цель. И Чарльз соглашался с тем, что у некоторых людей мышечная память лучше, чем у остальных. У него самого она была отменная. Однако глаза, чтобы совместить мушку с прорезью прицела, есть у всех. Первый принял этот документ с воодушевлением, похвалил его и вывесил копию на информационном стенде. Документ был переправлен в Вашингтон, где с ним подробно знакомились по крайней мере два человека, а возможно даже и три, однако ни один из них не был директором. Поэтому предприятие было обречено с самого начала. Затем Чарльз провел целую субботу в оружейной комнате вместе с Холлисом, изучая табельное оружие сотрудников, и до износа, плохого ухода, погнутые и поврежденные мушки и прицелы, незатянутые винты, заусенцы, избыточную или недостаточную смазку. Он показал Холлису, как разбирать все модели пистолетов. и нашел в нем прилежного ученика, обладающего некоторыми способностями механика. А после того, как молодой агент преодолел робость перед сложными механизмами, он стал запросто справляться с незамысловатыми, словно старые ходики, внутренностями револьвера Кольт калибра 38. Чарльз работал также и с длинноствольным оружием. Он быстро установил, почему именно молодой Холлис был ключевой фигурой во время стычки в маленькой богемии. Судя по всему, он от природы чувствовал Томпсон. И, несомненно, проведя с ним много времени, уже умел разбирать его, целиться из него, правильно выбирать положение для стрельбы, а также быстро перезаряжать его, что в бою является очень важным фактором. Чарльз предположил, что Холлис неплохо стреляет из Томпсона, посему Клек поставил его на острие атаки, несмотря на то, что ему прежде не доводилось бывать в перестрелке, и поэтому именно Холлис вынужден был в кромешной темноте принимать за полсекунды решение. открывать ли огонь по троим неизвестным садящимся в машину голова у него была забита всякой чушью о важности операции о том какое зло представляют собой бандиты об одном шансе на миллион проявить себя перед остальными агентами так какой еще он мог сделать выбор кроме как открыть огонь холлис выстрелил все пошло наперекосяк и учитывая природу большой организации то что покатилось вниз по склону покатилось на холлиса в то время как первис и клек отошли от катящегося потока подальше, хотя брызги долетели и до них. Однако во всем этом никто, похоже, не обратил внимания на то, что один только Холлис поразил свои цели, пусть и не те, которые нужно, в то время как все остальные полили словно одержимые по зданию и домикам, но не добились ничего, кроме множества пулевых отверстий, на которые будут таращиться туристы ближайшую сотню лет. Вопрос стрельбища встал рано, поскольку его настойчиво поднимал Чарльз. Единственный в городе Тир находился в подвале нового здания Центрального управления Чикагской полиции на Южной Стейт-стрит, дом 11, всего в нескольких кварталах, однако получить к нему доступ было каверзной политической проблемой. Сотрудники Чикагской полиции занимались в нем каждую пятую неделю, с утра до вечера проходя огневую подготовку. Все остальное время Тир был формально открыт для добровольных занятий сотрудников всех местных и федеральных правоохранительных органов, хотя мало кто пользовался этой возможностью. Однако это не помешало заведующему Тиром сержанту Омелли возомнить себя полновластным правителем и превратить Тир в некое подобие клуба для ребят из графства Корк. Здесь имеются в виду выходцы из Ирландии. Корк – город и графство в Ирландии. которые заглядывали туда, чтобы потрепаться, поиграть в карты, послоняться без дела и посплетничать, но в целом тир использовался не по назначению, а только как место для встреч. Так обстоят дела в Чикаго, объяснил Первис. Те, кто чем-то владеет, не желают ни с кем этим делиться. Те, у кого ничего нет, вынуждены с этим мириться. Точнее, хозяева ирландцы, остальным не на что рассчитывать. Все карты на руках у Мелли, потому что он знает, что мы здесь новички, Он нас еще не распробовал и не знает, задержимся мы здесь надолго или просто пошипим и испаримся, как масло на сковородке. Я мог бы писать одно за другим письма комиссару Олману, но все они затеряются бесследно, а если буду жаловаться, меня никто не услышит. Ситуация непростая, и позвольте мне высказаться откровенно, шериф. Чтобы чего-либо добиться, мне нужно много смазки, а после маленькой багейми смазки у меня нет». Уверен, Сэм Коули скажет вам то же самое. Я не из тех, кто ходит от одного начальника к другому, сказал Чарльз, вызвав улыбку у Первиса. Вы не возражаете, если я сам тряхну этого у Мелли? Неофициально. Не знаю, что вы задумали, шериф, и не хочу это знать. Но делайте, что считаете нужным. Только не попадитесь на этом. И Чарльз присмотрелся, после чего как-то вечером заявился один одинешенек с двумя коробками патронов в карманах пиджака. Чикаго стоял погожий летний день, со стороны озера дул освежающий ветерок, и дорога привела Чарльза прямиком на Стейт-стрит, мимо больших универсальных магазинов, под проносящимся с ревом поездами на эстакадах, образующих южную оконечность петли, мимо нескольких покосившихся строений и, наконец, к новому зданию, похожему на поставленный на торец кирпич. Тринадцать этажей незыблемых моральных устоев с обманчивой лепниной на первых двух этажах призванный скрыть угрюмую утилитарность этого заведения. Войдя в вестибюль, Чарльз спустился на лифте на один этаж. Здесь ничего нового, просто тир за регистрационной стойкой, приглушенные звуки выстрелов, отражающиеся от толстых стен. Чарльз предъявил свой значок, ему выделили место, он заткнул уши ватой, так иногда поступали и другие, но это было не обязательно, и шагнул в привычный сырой бетонный полумрак, наполненный запахом порохового дыма. с россыпью стрельных гильз на полу и длинным коридором с кабинками. Зашел в выделенную ему кабинку, взял мишень и откатил ее на дистанцию 25 ярдов, предел тира. Положив пистолет на столик, достал три снаряженных магазина, которые носил на ремне, и положил перед собой две коробки стандартных патронов. Мишень представляла собой один из тех абсурдных силуэтов, когда человек просто стоит перед тобой, весь черный, чтобы было лучше видно в тусклом освещении тира, в неестественной позе, словно просящей «пожалуйста, убей меня». Она не имела ничего общего с реальной перестрелкой. Чарльз впервые имел дело с новым кольтом, за который расписался в арсенале. Пистолет был похож на все остальные кольты, из которых ему приходилось стрелять. Все на месте, все затянуто, никакого люфта затвора, как иногда бывает тусклый блеск металла. Чарльз стрелял, держа пистолет в одной руке, развернувшись к мишени под прямым углом, поскольку это было общепринятое полицейское правило, а он не хотел показухи. Вскоре он разорвал в клочья черный центр силуэта. Пистолет стрелял достаточно неплохо, но Чарльз хотел, как только у него появится время, поработать с ним напильником, потому что ему были известны все маленькие штучки, которые можно применить к геометрии мистера Браунинга внутри рамки и превратить хороший пистолет в великолепный. Оставив во второй коробке 29 патронов, Чарльз аккуратно вставил по 7 патронов в три запасных магазина и в тот, который шел с пистолетом. Этот он вставил в пистолет, дослал патрон в патронник, поставил оружие на предохранитель, достал магазин и вставил в него последний оставшийся патрон, после чего вставил магазин в пистолет. Восемь зарядов для боевого привинения, когда один лишний выстрел может решить исход дела. Засунув снаряженный и готовый к стрельбе пистолет в украшенную затейливой резьбой кобуру под левой мышкой, Чарльз обернулся и увидел, что его стрельба собрала зрителей. Не меньше десяти полицейских стояли в стороне, несомненно, потрясенную меткой стрельбой, что крайне редко можно было увидеть здесь. «Всего хорошего», — сказал Чарльз, и Кемнух направился к выходу. Толпа расступилась, пропуская его. На выходе дежурный сказал Чарльзу, что его хотел бы видеть сержант, и указал на кабинет в конце коридора. «Отличная стрельба, как я слышал», — сказал Умелли, чье лицо, похоже, было сотворено из здоровенного куска говядины, а все остальное тело происходило из крупных кусков других парнокопытных. Его тушу плотно обтягивал синий мундир, все бронзовые побрякушки были должным образом начищены. А расчесанные на прямой пробор волосы были набриолинины, и в целом он представлял собой изящный довесок к миру, каждым своим дюймом, а их было немало, выглядя настоящим ирландским полицейским. «Прошел слух, у нас в тире появился серьезный стрелок. Вас всегда рады здесь видеть, хоть вы и федерал». Он предложил Чарльзу сесть. «Спасибо, сержант». «Да, не скрою, в жизнью мне пришлось два-три раза пострелять». Я слышал, речь шла о стрельбе на поражение. На войне, разумеется. Жаль все эти загубленные жизни, даже если говорить про немцев. Но тут нужно попасть во врага до того, как он попадет в тебя. Затем по долгу службы пришлось столкнуться с вооруженными ребятами, и мое умение обращаться с оружием спасло мне жизнь. Сказать по правде, но ну, я признаюсь в этом только человеку в синем. Мне, в общем-то, это нравится. Всем нам это нравится, шериф. хотя я сам признаюсь в этом только человеку со значком. Так или иначе, я хотел познакомиться с вами, поговорить с метким стрелком и заверить вас в том, что вас всегда рады здесь видеть. Быть может, и мои ребята смогут чему-нибудь у вас научиться. Если так, буду только рад этому, сказал Чарльз. Но теперь, когда мы здесь одни, сержант Умели, я хотел бы прояснить другой вопрос. Не возражаете? Нисколько, сказал Ирландец. «Я надеюсь привести своих ребят в порядок», – продолжал Чарльз, – «и посмотреть, можно ли научить их уму-разуму, чтобы впредь никогда не повторилось то недоразумение, которое произошло в маленькой богемии. Мне нужны лучшие стрелки в городе». «О да», – согласился Омелли, – «разве это не похвально? Передать свои знания, приобщить всех этих адвокатов и счетоводов к стрельбе на поражение, чего, вероятно, им не дало их замечательное образование». «Совершенно верно», – подтвердил Чарльз. О. Но, видите ли, тут возникает одна проблема. Мы не хотим отдавать свой тир посторонним на регулярной основе. Когда комиссар Олман собирается показать своим высоким гостям наше управление, он всегда заранее ставит меня в известность, и я поднимаю ребят в синим, так что, когда комиссар спускается вниз, все дорожки заняты, и все поляты изо всех сил. Мы даже достаем парочку томмиганов, и создается впечатление, что они у нас всегда при деле. Одним словом, Идеальная огневая подготовка полиции. Комиссар счастлив. А когда счастлив комиссар, я тоже счастлив. Значит, я не могу рассчитывать на два вечера в неделю. Сюда можно приходить пострелять только по отдельности. Шериф может стрелять, когда только пожелает. Поскольку всем известна его репутация, честного слуги закона, и все его уважают. А насчет остальных, боюсь, это невозможно. Конечно, они могут прийти, если у нас будут свободные места, их пустят в тир. Но и все. Вот так у нас обстоят дела, Шериф. Сожалею. Полагаю, я мог бы сделать пожертвование какому-нибудь ирландскому обществу. И это разрешит проблему свободных мест? О, какая отличная мысль. Мне нравятся люди, которым не чужда благотворительность. Определенно это поможет вашему делу. Вы быстро понимаете суть. Пусть мое просторечное произношение вас не обманывает, я кое-что соображаю. Мне нравится человек, который понимает, что ему говорят. Вся беда в том, что бюджет у нас маленький, и мы не сможем найти деньги на пожертвование в пресвитерианскую общину Святой Марии по Первому округу. Ну, шериф, вы должны понять, что хоть вас я люблю и уважаю, вынужден довести до вашего сведения, что это ваша проблема, а не моя». А сочтете ли вы вашей следующую проблему? Некоего итальянского джентльмена по имени Люченте Барио, известного также как «Счастливый банан», в прошлый вторник видели выходящим из Пресвитерианской общины Первого округа, где, по слухам, он сделал еженедельное пожертвование. Однако, поскольку Пресвитерианская община является общественной и, согласно федеральной лицензии, благотворительной организацией, Вся его финансовая отчетность имеется в свободном доступе. И я на нее взглянул. Ваша организация утверждает, что общая сумма пожертвований не превышает 15 тысяч долларов в год. Так вот, если Министерство финансов тряхнет счастливого банана и предложит ему 10 лет за решеткой в обмен за показания о том, сколько в действительности он пожертвовал, и если эти деньги окажутся не оприходованы должным образом, Я не говорю про налоги, успокойтесь. Поскольку от благотворительной организации не требуется платить налоги с пожертвований, но она обязана полностью о них отчитываться. Пресвитерианскую общину закроют за одну неделю. На федеральном уровне, а не на уровне штата Иллинойс. Сейчас, после ареста Большого Альфонса, имеется в виду знаменитый гангстер Аль Альфонс Капоне, которого в 1931 году наконец удалось отправить в тюрьму, как раз за неуплату налогов. «Министерство финансов Рьяна берется за подобные дела, и эта проблема будет уже вашей, сержант Омелли, не так ли? И тот дом, который вы строите в Петровске, где такая замечательная рыбалка и такая чистая вода, пожалуй, денег в загашнике не останется, и нечем будет выплачивать закладную». «Ах ты ублюдок!» – воскликнул Омелли. «Никакой я не ублюдок», — спокойно возразил Чарльз. «Просто знакомлю своих друзей из чикагской полиции с порядками Арканзаса.